Глава шестая «Нет, ну вот что у всех этих клубных дизайнеров интересно творится в мозгах? Кому только могло прийти в голову делать писсуары изнутри зеркальными?» Недоуменно спросил себя Флинн с облегчением застегивая многочисленные, позвякивающие как монетки и заклепки на серебристых кожаных штанах концертного костюма, и всё ещё глядя на искажённое отражение своего мокрого от пота лица со слегка осоловелыми глазами и уже основательно поплывшим демоническим гримом. Покрытые белилами щёки, карикатурно вырисованные брови, огромные чёрные круги вокруг спрятанных под бледно-розовыми линзами глаз, густо обведённый кровавокрасной краской рот, как есть астарот. А ещё с Асмаде и Мамона в одном лице подумал музыкант с удовлетворением. Гримон всегда предпочитал наносить себе сам лично, получая от этого процесса немалое удовольствие. И сегодня на Хэллоуин это у него получилось, как казалось Флину, как-то особенно удачно. Впрочем, настоящие демоны вряд ли бывают так унизительно зависимы от собственной физиологии. Все же демонам не положено отвлекаться на еду или там на сон как ни крути а их работа преследовать смертных и строить им всяческие коварные демонические козни как минимум в противном случае все будет в высшей степени неромантично, тфу то есть не демонично осторож на унитазе подумать только какая то была бы возмутительная вульгарщина а вот вам так сказать неприглядная проза жизни обычного смертного ухмыльнулся про себя флин Очень трудно оставаться на сцене в должной мере демоничным, когда все мысли только о том, как бы тебе поскорее воспользоваться уборной. По большому счёту он был сам виноват, конечно. Может быть, стоило всё-таки послушать фрейю и не накачиваться так уж основательно горячительным перед самым концертом. Но Флинн на тот момент сумел убедить себя в том, что ему просто необходимо накануне выступления несколько взбодриться. Хотя самолёт из Торонто и приземлился в Берлине ещё сегодня утром, И мужчина, в общем-то, успел немного поспать и даже почти не лажал на репетиции. Но «Ну, ничего, еще только одна песня, и все, дело, так сказать, сделано. Что у них там осталось на бис? Ах да, точно, оставь планету». Слегка покачнувшись, Флинн вышел за дверь и тут же запнулся о стоящий посреди тесной гримерки винтовой трехногий табурет, похожий на детский стульчик. «Понаставили тут», — сердито подумал он. «Фу ты, черт, как же голова-то кружится!» «Вот и нет выпивки. А просто... просто душно тут очень. Душно это... накурено!» Флин уставился на висящий над дверью на заклеенной разноцветными афишами бетонной стене гигантский с ладонь величиной турецкий глаз Фатимы из синего стекла. «Нет, вроде бы ничего уже больше не двоится. Ладно, все путем. Интересно, у него там аспирин остался в отеле?» Так, исключительно на всякий случай. Ах, у фрей в сумке точно что-нибудь да найдется. Не первый год вместе играют. Флим подошел к гигантскому зеркалу, окруженному изогнутыми, словно змейки, трубками дневного света. Чуть не опрокинув на черный палац недопитую бутыль минералки, с края уставленного пестрыми флаконами и коробками с гримом столика, он на несколько секунд оперся руками о колени, прислушиваясь к доносящимся из зала воплям и свисту. «Ничего, потерпите, драгоценная публика. Дайте своему осмодею только отдышаться». «Волосы надо будет снова в черный покрасить, вот что», – подумал Флин, отбрасывая с глаз слипшиеся от геля пряди. «А то голубоглазый блондин – это как-то уже не совсем демонично. Разве можно от такого всерьез испугаться?» «А у него, вон, русые корни уже отросли сантиметра на полтора». Взгляд мужчины упал на купленные накануне браслеты, небрежно брошенные на гримировальный столик рядом с мобильником. Надеть их может, а то тут, конечно, все запирается, но мало ли. А Флинн как-никак вчера за них пятизначную сумму заплатил, если перевести в евро. Он повертел браслеты в пальцах, гладенькие, блестящие, даже словно бы какие-то теплые. Почему-то вдруг очень захотелось нацепить их одновременно сразу на обе руки как там было у этих, египетских фараонов. Неплохо было бы, кстати, сочинить песню про какого-нибудь такого египетского фараона. Например, как в той санкт-петербургской легенде, что-нибудь про душу, которую после смерти заточили в каменных сфинксов. А потом люди, которые смотрели сфинксам в глаза на рассвете, начинали бы сходить с ума. Когда псы полуночи выступали в Петербурге, Флин очень любил приходить на берег Невы и рассматривать этих двух сфинксов. «Что-то там чувствовалось такое в этом месте, да мурашек странное и одновременно с тем жутко вдохновляющее». «Решено, так он и сделает. Вот прямо завтра же в самолете. Напишет про фараонов. тфу чёрт, в смысле про сфинксов?» «Ещё с какой-нибудь никому толком непонятной этакой бессмысленной, но очень глубокомысленной фразой в припеве. Например, «Но он любил гораздо реже, чем умирал бы, не солгав». «Вот вообще отлично». «Главное, не забыть это предложение, когда протрезвею», — строго сказал себе Флинн, поправил насквозь мокрую от пота черную бандану, повязанную на лоб, и, подхватив со столика браслеты, нетвердым шагом двинулся обратно на сцену. «Никогда бы не подумала, что на подобных мероприятиях можно так легко строчить сообщения в чат, стоя в первом ряду», — усмехнулась Диана. «Или это просто все эти рокеры сделались спокойнее со времен моей молодости?» «А мы тут вообще все очень дисциплинированные». Верена зажала в потной ладони прозрачную пластинку телефона, перелистывая сделанные 10 минут назад фотографии. Вот в Мексике или в России, говорят, на концертах все гораздо более жестко. Вот это, где Флинн стоит около самой рампы на четвереньках с гитарой на шее, вроде бы получилось ничего. Белое лицо, розовые линзы, кривая, как у горгульи, улыбка на словно бы окровавленных губах. Опции «Отправить фото». Пользователь Суперволк. Файл отправлен. Круто, ага. Когда я был на их концерте здесь, в Нью-Йорке, он еще гримировался под сатира. Испугался бы такого ночью в темном переулке. Вряд ли. Я и пострашнее видел. Стикер. Фея динь, динь задумчиво закатывающая глаза. У тебя, похоже, очень увлекательная жизнь. Да ты даже не представляешь себе, насколько. Стикер. Монстроподобная летучая мышь, сидящая на оскаленной оранжевой тыкве. И тебе тоже счастливого Хэллоуина. Жаль, что тебя тут нет, мистер, я видел и пострашнее. Всё, я ушла наслаждаться прекрасно». В тот же момент в полумраке ярко вспыхнули огни рампы, и Верена поспешно засунула телефон обратно в сумку. Сцена перед ней заполнилась полупрозрачными, извивающимися голограммами, напоминающими тощих карликов в похожей то ли на спортивную, то ли на военную форме. Лица карликов закрывали уродливые средневековые маски с длинными птичьими клювами. Зал тут же наполнило угрожающее, делающееся всё громче и громче низкое тяжёлое гудение, перемежаемое тонкими трелями невидимой флейты. Эфемерные фигурки закружились в странном, изломанном танце, то и дело наскакивая друг на друга. В публике раздались оглушительный свист и одобрительные возгласы. «Смотри, Диана, они опять выходят!» Верена вытерла пот с лба тыльной стороной ладони. «Я же говорила тебе, что ты еще не конец!» Свет снова померк, и секундой позже ослепительно яркий луч прожектора осветил одетую в темный подпоясанный волосяной веревкой монашеский балахон скрипачку. Солист с вымазанным черно-белым гримом лицом и закрытыми глазами стоял перед скрипачкой на коленях в клубах горьковато пахнущего искусственного тумана, который струился из многочисленных дыммашин под потолком, и Верена, мгновенно оценив эту мизансцену взглядом художника, невольно залюбовалась, глядя на них обоих. Восхитительные маски, рабы своих ролей, перевоплотившиеся в существ из другого мира, из страшной сказки — из детского кошмара. Меланхоличный голос скрипки словно серебряными гирляндами украсила череда переливающихся во мраке электронных аккордов, и в душном воздухе зала над головами людей поплыл ровный и проникновенный женский голос. Картонные маски изгрызли крысята, и в трещинах стены в театре проклятом «Не видеть, не видеть, не видеть, но жить!» Вот мой сладкий бред, что еще говорить? Как же это все-таки странно, мельком подумала Верена. Я столько раз слышала эту песню на финском, и только теперь могу вдруг понимать ее слова. Звуки скрипки оборвались на высокой пронзительной ноте, словно прощальная вспышка ночного костра перед тем, как его затушит холодный утренний дождь в сером, наполненном сырыми темными тенями лесу. И в следующий момент свет в зале плавно погас, и за спиной скрипачки вновь разошёлся гигантский чёрный занавес, открывая красноватую, кроваво-пламенную глотку сцены с ярко освещённой ударной установкой, на которой красовался светящийся логотип в виде жуткого четырёхглазого безволосого пса со щёренными клыками. Зал восторженно взревел, и сразу же грянула уже совсем другая музыка, закладывающие уши, неторопливые и неумолимые, словно поступ сказочного великана, и Флин порывисто поднялся с пола, цепляясь руками за микрофонную стойку. «Укусы яда в тишине бежать, невинность мелом на стене распять, любовь в безжалостном огне забыть и совесть в ядерной войне убить». Окружённый налетающими на него со всех сторон белёсыми призраками страшных голограмм, мужчина протянул микрофон в зал. Публика подхватывала каждое его слово уже почти в экстазе, в животном кайфе от единения с музыкой, И внезапно обострившимся зрением Верена увидела, как как будто бы прозрачные языки пламени невидимыми факелами, взметнувшись над толпой, сливаются в один бурный штормовой вал, и, как этот вал, дрожа и вибрируя, стремительно катится поверх человеческих голов прямо к сцене. Верена почувствовала, как в солнечном сплетении у неё что-то сладко запульсировало, отзываясь на эту вибрацию. Верховая и низовая энергия. В очередной раз вспомнила девушка что-то из объяснений пули. Слияние сил и обмен силами. Красиво как. «Посмотри, Диана, а у него ведь браслеты на руках, совсем как наши, правда?» «Опять на страшном темном дне лежим! Оставь планету, сатане, бежим!» Солист, крепко сжимающий двумя руками микрофонную стойку, неожиданно пошатнулся. Лицо его исказилось от боли, и он опять рухнул на колени, почему-то так и не выпуская стойки из рук. «Вот эта экспрессия!» — успела подумать Верена, и в этот момент кисти у нее заломило, словно от погружения в ледяную воду, знакомо и необыкновенно сильно. Она обернулась к Диане и увидела, как на руках у той тоже начинают светиться четкие золотистые линии. Женщина изумлённо повернулась к ней, перекрикивая вопли беснующейся толпы. «Ты тоже это чувствуешь? Или...» И в этот момент свет на сцене начал дробиться и мерцать, вторя раскатом оглушительного барабанного соло. В зале сделалось совсем темно, потом всё вокруг осветилось красным, а потом опять рухнула тьма. Верена сумела еще раз глядеть, как Фли опирается на руки, безуспешно пытаясь подняться, как вокруг его запястья вспыхивают ослепительно белые полосы и как на некоторое время в мельтешении световых эффектов проступают контуры похожего то ли на кабана, то ли на гигантскую собаку-зверя, все еще окруженного какими-то еще более кошмарными голограммами. Сумасшедший ритм ударных продолжал бить по ушам, а мужчина уже лежал ничком, почти не шевелясь. Откуда-то из-за кулис к нему стримглав выскочило несколько человек в черных футболках. Те торопливо помогли Флину подняться и под руки увели со сцены а вновь освещенная лучами направленных на неё со всех сторон прожекторов женщина в монашеском балахоне, снова вышла к огням рампы, поспешно вскидывая к подбородку пузатую электронную скрипку. Видно было, что импровизировать подобным образом на концертах ей было далеко не впервой. «Мой бог, аспит, но ну это уже просто скучно. Я ведь ещё даже во вкус не успел войти». Вильфа облизнул перепачканные кровью когти и рассеянно напнула, оказавшийся под ногами крупный серый булыжник, похожий на чье-то огромное пятнистое яйцо. Булыжник пронзительно пискнул, выбросив в воздух разом несколько десятков тонких червеобразных щупов, и как футбольный мяч отлетел метров на десять в сторону, приземлившись у подножия гигантской горы, под которой громоздились груды осыпавшихся, вероятно, в незапамятные времена замшелых валунов. «Нет никакого удовольствия тебя мучить, пока ты так легко позволяешь себя парализовать, маленький тулепа». Под сводами боевого зала царил зыбкий полумрак, который лишь высоко, под почти невидимым снизу пещерным куполом, прокалывали лучи яркого белого, очень похожего на дневной света из узких скальных ниш. Полумрак смущал ласпеда особенно. Он совершенно не понимал, каким образом при таком освещении вообще можно толком различать действия противника, не говоря уже о том, чтобы как-то их предугадывать. «Это я тебя еще пока полностью зрения не лишал, малыш», — рассмеялся как-то Вильф в ответ на его робкий протест. «Учись использовать глаза тулипа, находясь в человеческом теле, пока у меня окончательно не пропало настроение делать тебе поблажки». Мальчик глядел на Вильфа с пола, тяжело дыша. «Почему это все время происходит?» — хрипло спросил он. «Этот паралич. Что я делаю не так?» Вопрос означал передышку, скорее всего, очень недолгую, я Аспид, пользуясь моментом, попытался сесть, опираясь на кровоточащие ладони. Обожженные ноги все еще почти не слушались его. Со склона возвышающегося по правую руку холма и спористой, застывшей лавы стекал едва ощутимый поток горячего, пахнущего пеплом воздуха, и мальчик чувствовал, как в горле у него начинает мучительно щекотать при каждом вдохе. Холм был усеян глубокими расселенными, словно кто-то огромной стамеской вырезал в нем похожие на исполинские ступени уступы. Сидящий на краю одного из этих уступов Тео сдул с ладони трепещущую размытую тень, очертаниями напоминающую полупрозрачного, отливающего медью электрического ската, и насмешливо посмотрел на мальчишку сверху вниз. «Ты не отпускаешь человеческое, Аспид», — сказал он. А человеческое делает тебя слабым. Как это?» Вильф неторопливо приблизился и присел за спиной у Аспида на корточки. «Все очень просто, юный воин. липа безразлично все то, чего еще боится бывший смертный внутри тебя». Жесткая ладонь плотно легла ему на губы. «И этот смертный — твой враг, малыш. Он лишает тебя контроля над собственным телом». Пальцы другой руки вдруг зажали ему нос, и Аспид, не успевший сделать вдох, инстинктивно дёрнулся, пытаясь освободиться. А врага жалеть недопустимо, ведь верно? Врага нам нужно остреножить, привязать к его ножкам большой тяжёлый камень и потом пустить его поплавать. Лёгкий почти сразу отчаянно зажгло. Это вот так и было. «Так и было когда-то давно, в прошлой жизни, в школьной уборной», — мелькнуло в голове, когда чужая рука давит на шею, не давая поднять лицо от воды. Судороги заставляют все тело сжиматься, словно от озноба. У раскаленными прутьями пронзает трахею, а потом и все туловище кусает, режет. Дикая тяжесть навалилась на грудь. Мальчик затрепыхался, как пойманная в силки птаха, судорожно пытаясь вдохнуть». В ушах шумело, всем телом он чувствовал все ускоряющиеся удары собственного сердца. Перед глазами поплыло марево трепещущих жарких пятен, красных, оранжевых, белых. «Забудь человека, Аспид, ты не принадлежишь ему. Чувствуешь, как ему страшно?» «Пускай он умирает», — раздался тихий вкрачивый голос у него над духом. «У тебя нет тела, нет сердца, нет легких» как у твоей тени на этой стене. Ты не умеешь дышать. Ну-ну, не дергайся, маленький тулипа. Ты знаешь, что я тебя не отпущу, м?» Кровь с бешеным стуком забилась в висках, и Аспид рефлекторно потянул слабеющие руки к горлу, уже не ощущая больше и почти ничего, кроме ожогов красно-желтых огней, которые плескались где-то глубоко-глубоко в груди, выныривали на поверхность сознания, а потом снова тащили его вниз, в бездонно жаркую глубину. Ледяная вибрация хлынула по позвоночнику, руки перестали слушаться, от пальцев к локтям снова прокатилась болезненная волна онемения. «Меня утомило с тобой возиться, Аспид. Ты у меня сейчас вот прямо в таком виде отправишься в базальтовые пещеры, я тебе обещаю. Может, его хоть там сумеют привести в чувство, как думаешь, Тео?» «Всё может быть, Вильф». Блондин сцепил пальцы на колени, Вообще, насколько я знаю, ниши очень любят беспомощных деток, когда те пальчиком пошевелить не способны. Сознание плыло, колючий песок вместо дыхания, ядовитый дым вместо легких. Аспид из последних сил замотал головой, ощущая себя марионеткой из дурацкого кукольного театра. Его умоляющий взгляд встретился с Родиано светящимися глазами, внимательно наблюдавшего за ними Тео, и беловолосый неожиданно усмехнулся, укоризненно качая головой. «Ну вспомни, хоть как ты обычно ныряешь в цитадель, юный воин», — посоветовал он негромко. «Или ты когда-нибудь боялся захлебнуться при этом?» Тело начало обмекать. Мальчик вдруг крепко зажмурил глаза, Потом пальцы мучительно дрогнули, и он с усилием поднял груди трясущиеся руки, медленно скрещивая запястье. Фигура Аспида ослепительно вспыхнула зелёным, на миг делаясь полупрозрачной и эфемерной, и в следующий момент он вырвался из рук Вильфа и стремительно перекатился по полу подальше от него, ещё в движении принимая зверя. Там, где он только что находился, остался висеть лишь столб ядовито-оранжевого дыма, состоящий из тонких, извивающихся нитей. Нити тут же заискрили и хищно потянулись к лицу Вильфа. Мужчина небрежно стряхнул с себя призрачную паутину ладонью, и та золотистыми блёстками безжизненно осыпалась на пол. «Смотри-ка, получилось!» — улыбнулся он. «Но ты ведь понимаешь, что в настоящем бою я вряд ли бы стал так терпеливо дожидаться, пока ты наконец удосужишься поставить блок, малыш?» Он подошел ближе. «И уж тем более я никогда не стал бы оставлять при этом свободными твои лапки, м? Что, закрепим навык?» Над головой аспида свистнула петля мгновенно раскрученной удавки. «Если подпустил врага близко, лучше атакуй», — вспомнил он этот час, пригнулся, отпрыгивая назад и выпуская из лап два тонких, блестящих, как трёхгранные стилеты жала. Правая рука полетела вперёд, целя остриём мужчине под подбородок. «Хорошая попытка!» — рыжий отдёрнул голову, ловя ящера за запястье и выкручивая его в сторону. «Но правильно замахиваться тебе ещё надо поучиться!» Правая рука потянула аспида вниз, а левая вверх, и тот тахнул от боли, чувствуя, как теряет равновесие. Вильф резко наклонился вперед, опрокидывая его на усыпанный каменной крошкой пол, и сейчас же наступил коленом на поясницу. «Так вот, малыш, о лапках. Обычно, чтобы твой противник не рвался лишний раз принимать позу силы, с ним делают следующее. Может быть, все-таки не стоит, Вильф?» Послышался вдруг мелодичный женский голос над их головами. «Мальчик ведь, кажется, показывает успехи, разве нет?» Ребром занесенная над заломленной рукой ящера ладонь на миг замерла, и тот тут же попытался перекатиться на бок и сбросить противника со своей спины. «Как скажешь, правительница!» Не поднимаясь с колен, рыжеволосый на секунду наклонил голову, слегка ослабляя захват. А с рывком вывернулся, откатываясь прочь, вскочил на ноги и тут же выставил перед собой огненно полыхающие когти, окруженные тонкой радужной пленкой энергетического щита. Потом он посмотрел на Милес и, опомнившись, неловко приопустился на одно колено, касаясь правой лапой пола. Сколько времени, интересно, правительница уже наблюдала за ними. «Иди, маленький тюльпа, кивнул ему Вильф. Читаешь, что тебе повезло сегодня. Я с тобой попозже закончу. Крутая скальная гряда вдалеке, над которой стаями вились странные длинноклювые птицы, похожие на мелких птеродактилей, внезапно осветилась тусклым розовым светом и Аспид всем телом почувствовал пронизавшую землю дрожь, когда там за грядой что-то забулькало и загрохотало. А потом раздался подхваченный эхом оглушительный свист и клёкот, И снова сделалась тихо. «Выглядишь так, словно несёшь нам добрые вести правительница». Успел он услышать задумчивый голос Тео, уже складывая руки для скачка. Женщина улыбнулась. «Ты всё верно чувствуешь, воин. Для вас двоих есть работа». Таким образом, современная биоинженерия — это наука интегрального типа на стыке молекулярной физики, химии — Алекс начал загибать пальцы на правой руке. «Медицины, бионики, информатики, а также, что особенно важно, микробиологии и генетики». Он выключил приклеенные капшитые кремовыми панелями с аудитории огромный, словно простынятели монитор, усыпанный разноцветными слайдами, и снова поднялся за высокую деревянную кафедру. «Используя нейросети и другие технологии искусственного интеллекта, которые в последнее время развиваются, как вы все знаете, чрезвычайно высокими темпами, эта наука занимается изменением свойств живых организмов». «Например, каких?» Он вопросительно взглянул на своих притихших слушателей. «Колонии бактерий!» Тут же поднял руку длинный вихрастый парень в круглых очках, вынимая изо рта вмочало изгрызенный карандаш. «Совершенно верно!» подтвердил Алик, сочувственно покосившись на карандаш. Бактерий или вирусов. А также эта наука изучает управляемое развитие разнообразных биосистем, таких, допустим, как мицелий или, проще говоря, многоклеточная грибница. Да, Алиса? Алексей Владимирович, получается, что та техника, которую использовали в Новой Африке, тоже была разработана на биоинженерной основе? Ну, это их оружие, которое вроде бы использует растительные споры. Хрупкая кудрявая девушка в темно-синем дамском блейзере поправила на шее пушистый шерстяной шарф. Отопление на выходных так и не успели толком продуть, и от высокого закрытого окна отчетливо тянуло по полу сырым осенним холодком. И сняла с глаз плоскую маску виртуального информатора. Вот повадились же ходить с этими штуками на лекции, привычно посетовал про себя Алекс. И как у этих детишек только голова кругом не идёт от такого обилия экранов единомоментно? «Насколько мне известно, существует и такое предположение», – сдержанно отозвался он. «Но давайте-ка мы с вами будем оставаться в рамках темы, коллеги». Алекс бросил короткий взгляд на дисплей, лежащего на кафедре смартфона. «Впрочем, на моих часах всё равно уже почти десять вечера, так что наше время на сегодня, дорогие мои, четверть часа назад, как и стекло. Надо бы нам с вами расползаться по домам». Парни и девушки, сидящие за составленными вместе тяжелыми библиотечными столами с черными кожаными столешницами, тут же с готовностью завозились, сворачивая в трубочки и складывая в сумки настольные планшеты, и в разнобой начали прощаться. Алексу всегда нравились студенты-вечерники. Было среди них немало довольно-таки взрослых ребят, которые искренне считали биологию своим призванием, и работать с ними всегда было очень интересно. Но даже у самых прилежных из них глаза к вечеру, как правило, уже неумолимо слепались, и на последней паре мужчина неизменно чувствовал острую жалость, физически ощущая, как накрывает сидящих в аудитории невидимый свинцовый купол неодолимой усталости. По стенки стенке стоящего рядом с дверью книжного шкафа вдруг отрывисто постучали костяшкой пальца. Алекс поднял глаза и с легким удивлением улыбнулся, приветственно разводя в стороны руки. «Какими судьбами вы к нам так поздно, Полина Геннадьевна? ночь же почти на дворе. Неужто приключилось что-то, напрочь исключающее возможность телефонного звонка?» Пуля проводила взглядом последнего из студентов с невнятным «до свидания, Алексей Владимирович», выскользнувшего за дверь и молча кивнула. «У тебя сейчас есть время, Алексей?» — спросила она, глядя через его голову на чучело, сложившего крылья орла, примастившиеся на застекленной полке в углу аудитории, сплошь заставленной запаянными пробирками. «Конечно», — отрывисто проговорил Алекс, сразу же становясь серьезным. Мужчина накинул пиджак, подхватил с кафедрой ключ-карту, и они вышли в длинную галерею, заполненную теплым желтым светом, льющимся из плоских квадратных светильников под потолком. Университетская библиотека в этот час уже закрылась, и в галерее было пустынно. Многочисленные овальные портреты, висящие в простенках между высокими полукруглыми окнами, за которыми клубилась промозглая слякотная мгла, строго смотрели на них со стен. Прохладный воздух еле заметно пах деревом и книжной пылью. На обшитой потрескавшейся искусственной кожей скамейке под одним из окон валялась позабытая кем-то выключенная библиотечная планшетка с выдавленным на пластиковом чехле инвентарным номерком. Пуля молча шла рядом с Алексом, озабоченно поджимая губы. Старинный паркет едва слышно поскрипывал под подошвами ее высоких старомодных сапог. «Если хочешь, мы можем пройти ко мне в кабинет», — неуверенно предложил Алекс, по привычке скользя взглядом по корешкам древних фолиантов в двухстворчатых, тянущихся до потолка деревянных шкафах, которые были выставлены вдоль стены галереи. Женщина отрицательно покачала головой. «Лучше на улице», — напряженно ответила она. «Мне так будет спокойнее».